с конфетами, беседуют, поежился, переминаясь с ноги на ногу. Штов на столе, как полагается. А что, ныне постный день? Миссионеры загалдели, закивали. — Вот она, первопричина разврата и блуда, — прогнусавил приказчик. — Тебе, Чарко, подавали ли... Езвительно продолжал расспрашивать архимандрит. Сисус исмутился ещё больше. Что они не христи, чтобы не предложить гостю чарку, если что в на столе предлагали. Ну я отказался. Молодец. Подогрелся до бородой глава миссии, сунул тебе лику под нос руку, со вздувшимися жилами и благословил Давно закончилось веселье. В крепости шла обычная осенняя жизнь. Стрелки свозили это всюду птицу, рыбу, солили, вялили, готовились к зимовке. Монахи пилили брёвна на доски возле церкви, строящейся против воли управляющего вблизи от крепостной стены. Болеющий спиной седобородый архимандрит, рваный комлея, Затолкав борутбу в запазах, устоял внизу Бёргл пилу. Все опилки летели на него, усыпав ресницы, брови и усы. Монахам помогали несколько ленивых рабочих кодьяков. Они азартно в общественной работе не понимали, то и дела отлынивали от дел. На этот же раз в их поведении и в лицах было что-то новое. Кадьяки то и дело присаживались на корточки и злобно посмеивались, приглушенно переговаривались. Знакомые каюры прошли мимо Сесоя, задрав нос, не отвечая на приветствия. Он заглянул в поварню, но и там, среди крещенных туземцев, заметил перемену настроений. Прохор с Сесоем записались на работы в миссию. Прошел день, другой, и вдруг Прошка сказал. Носом чую смуту среди кадьяков. У нас бунт чугацких каюров так же начинался. Сысой тряхнул стриженными в кружок кудрями, выколотил трубку. А я сперва думал, показалось. После пригляделся должно быть и перестал замечать. Когда ковствуевших церковь монахи готовили в местные священники. Сами же изучали их язык, переводили Евангелие на местное наречие. Сначала работных у них было даже слишком много, потом поубавилось. Когда закончили внутреннюю отделку, готовя храм к росписи, осталось у миссии всего полдюжины кодяков и те шевелились неохотно на обед монахи звали работников к себе за братский стол прежде те шли с интересом а тут у каждого появилась причина чтобы обедать на стороне монахи кто выжирно на стол мол ставит спросив сысуй знакомого по качесовской партии в кодяка Тут просто душно, сморщил приплюснутый нос. А лица там надо долго не посмеялся. Русский бог сильный бог. Но почему-то вредный, как старик. Зачем его беспокоить попусту? Закотёл садись, молись. С женой поспать хочешь, молись. Это не ешь, другое не ешь. Тверь-химандрит спросип советовался с сысой, настороженно переглянувшись с Прохором. Главный шаман оработает калга рак, презрительно обронил кодьяк. Прохор кивнул сысою и скорчил кислое лицо. Что один говорит, то все думают. Вот у земных иначе не бывает. Монахи по традиции угощали работных у себя в доме. На этот раз в просторную светлицу вошли только двое, с Исой и с Прохором. Кадьяки разбежались. Отец Ювеналий добродушно посмеивался над крещенными дикарями. Напаек дикую баранину дают, гусей да уток. Вот и не пошли за братский стол, где только рыба. После молитвы сели по монашескому обычаю четверо за одно блюдо. Прохор с Сысоем остались двое за одной чашкой, и Келлори, чтобы не смущать работных, искушая обжорством, сделал вид, что отлив часть ухи обратно в котел. За травяным напитком во время отдыха и братского веселья Сысой высказал свои опасения архимандриту. Он посмотрел на него ласково и беспечно, встало успокаивать. Народ местный тёмен разумом, зато душой чист, как ребёнок. Тянется к вере. Дитя оно и есть дитя, не беспроказ, но греха великого от него ждать не следует. Ссои с, с Профором терпеливо выслушали старшего, перечить не посмели. После молитвы тишайший Инок Герман вышел вслед за промышленными в сене. Смута среди кодяков, батюшка, не только я, Прошка, тоже чую в темном товарище. Не можем мы оба ошибаться.